Глава 10. Подержанный хэтчбек со включенными фарами ближнего света. Брукс небрежно присела на капот, поставив ногу на переднее колесо. Пьет кофе из закрытого стаканчика. Петрауска нервно курит в метре от машины. Завершаем переход. Портал схлопывается. «Наконец-то!» – проворчал путешественник во времени. «Долго возились!» «Как только, так сразу!» – отрезал Денис. Петрауско с щелчком отправил недокуренную сигарету в мутную лужу, шагнул к машине и открыл заднюю дверцу. «Налетай!» Я первым оказался у раздачи и получил тот самый питон, о котором нам недавно рассказывал Вертинский. Второй ствол достался Денису, третий — Кимберли. Себя Петраускас тоже не обделил. «Все знают, как пользоваться», — пожимаю плечами. «В теории. Та же фигня», — хмыкнул Старский. Брукс сдвинула знакомый флажок, откинула верхний сегмент питона, перехватила ручку, защелкнула элемент, и все это с бездумной легкостью словно держала в руках не иномирное оружие, а палочки для еды. Значит, с теневиками моя инструкторша уже сталкивалась. А «Акварга можно завалить?» — заинтересовался я. «Только оглушить!» — вздохнул литовец. «Это на плазмоидов!» Я последовал примеру Кимберли, сдвинул знакомый флажок, откинул блок со стволом, взялся за ручку... «Не нажми гашетку случайно», — предупредил петраускос, «Она чувствительная». Пристраиваю локоть к выемке энергоемкости, опускаю стволовой блок, слышу щелчок, трогаю рычажок подгонки. Конфигурация питона неуловимо меняется. Обе выемки охватывают руку ниже локтя. В этот момент оружие как бы потекло, стало аморфным а затем восстановилась. Чумовые технологии на стуже. Я разогнул локоть, прицелился в ближайший гараж и сжал гашетку. Нечто вытянуло из меня дозу маны. Совсем немного, но я почувствовал. Свет фар на мгновение померк, пространство исказилось, и я увидел в сгустившихся сумерках конус, расходящийся от моего дула. Отпускаю гашетку, искажение отменяется. Перед этим я успел заметить, что кирпичный гараж с проржавевшими воротами накрыло целиком. Вот это зона поражения, не промахнешься. Беда в том, что пока не отпустишь гашетку, питон тянет из тебя энергию, высасывает каплю за каплей. «Наигрался?» — хмыкнул Петраускас. Не рекомендую применять слишком часто. Без зелий, инъекций или боевого транса опустошишь средоточие. Говно вопрос. Я их сам дорубил. Старский, восхищенно наблюдавший за Конусом, тоже примерился к гаражу и сделал короткий выстрел. Очень быстрый, на пределе экономим ману. Значит, он не освоил навык боевого транса. Держи! Петрауско достал из багажника ленту, напоминающую патронтаж. Нет, не патронтаж. Пояс с кобурой и крохотными кармашками. Я, признаться, охренел от увиденного. В каждой ячейке миниатюрная ампула. В кобуре инъектор. «Аркс!» — вырвалось у меня. Пятый кивнул литовец. «Откуда? Не твоего ума дело!» «Тебе он все равно не пригодится». «Похоже, мои способности перестали быть секретом». Старский взял пояс, пропустил под курткой, защелкнул карабин и подтянул зажимы. «У ампул прочное стекло», — подала голос Кимберли. «Но падать в них на асфальт не надо. Перебьешь к хренам собачьим». Кивнув, Старский поднял с земли свой питон. Отряхнул песок с энергоемкости. «Что теперь?» — спросил я. Петраускас извлек из багажника последнюю деталь головоломки. Черную шайбу диаметром с ладонь. Шайба была усыпана рунной вязью. «Отправлю теневикам подарочек в прошлое». Убрав артефакт в поясную сумку, литовец захлопнул дверцу. «Слушайте все». Брукс допила остатки кофе, скомкала стаканчик и забросила в кусты. Двинулась к нам, прихватив с капота за портальное оружие. Даже не знаю, с чем эту хрень сравнить. Винтовка, ружье, обрез все не годится. Я перемещаюсь в прошлое за 30 минут до прорыва, сказал Петра Ускас. Точные координаты, у Ким. Если у меня все получится вы увидите откат в нуль-поинт». «Ты мигнешь, но не исчезнешь», — предположил я. «Именно. Нет отката, следуйте за мной». «Мы на подстраховке», — догадался Денис. «Все, кроме тебя», — напомнил Литовец. «Ты же не хрономаг. Ждешь нас и вытаскиваешь по порталу, прежде чем сюда заявятся наши друзья из канцелярии. А если никто не вернется...» Последовал логичный вопрос от Старского. «Тогда сваливай!» «Теневики изучили эту ветку до вмешательства», — подала голос Ким. «Наверняка они предусмотрели наш ход». «А у тебя есть лучшее решение?» — огрызнулся путешественник. «Они снесут гребаную Академию, если не получат своего». «У меня внутри все похолодело. Значит, Академия...» Брукс многозначительно переглянулась со мной. «В чем подвох?» – спрашиваю у литовца. «Мы на окраине дистрикта», – пояснил эмиссар, – «а попасть нужно в эпицентр». «У нас будет несколько секунд», – добавила Брукс, «после чего нас обнаружат плазмоиды». И «Если что-то пойдет не по плану», – начал Старский, «на вас обрушится орда монстров», – кивнул литовец. «Лучше открыть портал заранее», — заметил я. «Не учи ученого», — хмыкнул Денис. «Потребуется несколько секунд». «Мы тебя прикроем», — устало бросила Ким. «Ну, долго еще тут стоять?» Старский высвободил руку из питона, положил оружие на крышу хэтчбека и повернулся к нам спиной. «На открытие одноразового портала у моего сокурсника ушло... Ну, секунды две максимум. В трех метрах от машины возникла знакомая линза. «Оружие на изготовку», — приказал Петраускас. «Мы подчинились». Эскопизм наделил литовца всеми необходимыми полномочиями. Линос знал, что делает, как это нужно сделать, и отлично представлял, что будет в случае провала миссии. «Я не представлял» и это мне не нравилось. Погнали, сказал Денис. Мы с Кимберли первыми шагнули в линзу и молниеносно переместились в центр города, большого, судя по всему, города. Широкий проспект, упирающийся в небо многоэтажки, эстакады и подземный переход, а потом я заметил это внешний портал. Нет в информе, я, конечно, видел эти штуковины, Да и память предшественника не была девственно пустой. И все же видеть своими глазами и в сводках новостей — это разные вещи. Проспект упирался в площадь, на которой покоилось Исполинское кольцо, стоящее на ребре кольцо, мерцающий багровым пламенем обод высотой из десятиэтажный дом, внутри которого клубился мрак неизвестности. Банально звучит, но иначе не скажешь. Беспросветная мгла, поглощающая солнечные лучи. И эта тьма оказалась живой. Она закручивалась в подобие спирали с темно-фиолетовыми сгустками, выпирала из плоскости и втягивалась назад. Это напоминало пульсацию чудовищного организма. Но страшнее всего было другое брошенные на произвол судьбы машины, безлюдные кварталы, мигающие желтом светофоры на перекрестках, неведомые темные точки на небосклоне, не птицы даже, нечто иное, наброски птиц с мелкими лапками, как у жуков или крабов, пятна на стенах домов, кляксы на билбордах, неясные тени в структуре асфальта, А за домами, ближними кварталами, громоздился каменный вал. Ну или бетонная стена с выдвинутыми штырьками мингиров и едва уловимым мерцанием. Периметр, которым люди отгородили эпицентр Красного Дистрикта от остальных районов Брянска. Еще дальше, если смотреть направо, можно было увидеть неясные очертания то ли замка, то ли фабрики. Но я тут же в теме, что здесь стоит крепость. Опустевшая крепость, гарнизон которой уничтожен плазмоидами. Я так засмотрелся на все это дерьмо, что не заметил, как мои спутники материализовались рядом. Портал схлопнулся, но Старский тут же воздел руки и сконструировал новый. А затем достал из поясной кобуры инъектор, поднес к шее, и вкатил себе дозу чистейшего аркса. На мгновение взгляд портальщика окостенел, зрачки расширились, одаренный был под кайфом. Петрауско с тревогой взглянул на призрачные кляксы, вмурованные в стены домов. «Они здесь!» «Конечно!» — фыркнула Брукс. «Мы в эпицентре!» «Сверим часы!» — отрывисто бросил эмиссар. К такому повороту я был готов и нацепил на запястье гродненский кронос, безотказный кварцевый механизм со швейцарской начинкой. Совместное производство, ага. Я не сразу понял, что сияние портального кольца нехило освещает окрестности, словно кто-то разместил на площади термоядерный плафон с черной дырой внутри. Да уж, местным жителям обеспечен полярный день до самой пенсии. Уму непостижимо. Не верится, что эту чудовищную пространственную щель проделал один человек. Пусть и невероятно сильный, с большим запасом маны, но человек. «19.03», — провозгласил Петраускас. Все подтвердили время. «Удачи мне», — сказал литовец и незамедлительно исчез. Не сделался прозрачным, не мигнул и не восстановился. Полностью исчез. Гадство, выругалась Брукс. Мы подождали целых две минуты. Ничего не происходило. Зато, как мне кажется, нашей славной компанией заинтересовались кляксы. — Вы меня здесь оставите? — голос Старского дрогнул. «Истцы, — Несцы, ответил я. 48 часов, 30 минут и 2 секунды», — сообщила Кимберли. «Вперед!» Не успел я возразить или что-то предпринять, как девушка исчезла. Я посмотрел в глаза Старскому. «Только попробуй закрыть портал и свалить. Я тебя из-под земли достану». Денис не отвел глаза. «Иди!» Непринужденно соскальзываю в боевой транс, расширяя восприятие до пределов возможного. Извлекаю из недр памяти песочные часы и приступаю к визуализации. Воображаю проспект Брянска вечером, убираю ползающие и летающие кляксы, помещаю внешние врата на площадь и представляю, как над ближайшим тротуаром высвечивается голограмма. Табло электронных часов с выставленным и замороженным временем. Неоновые красные цифры на сером фоне. Вкачиваю ману, игнорируя несущихся к нам плазмоидов. Адские твари исчезают вместе со Старским и его одноразовым порталом. Я вижу, как прямо на меня мчится автобус. Блин, я же посреди проезжей части. Отпрыгиваю в сторону и зеленая коробка с пассажирами внутри проносится мимо. Меня обдает потоком холодного ветра. Сзади петляет и возмущенно гудит легковушка. Быстро перебегают две полосы, уклонившись от эвакуатора и едва не угодив под колесо мотоцикла. Брукс наблюдает за моими танцами на трассе, скрестив руки на груди, неодобрительно покачивает головой. Когда я запрыгиваю на тротуар, спрашивает «Я не вернулась?» Качаю головой. Ясно. Мог бы из тротуара переместиться. Тут не поспоришь. Опытный хронопутешественник понимает, что мир не статичен. В будущем, из которого я прибыл, Брянск опустел. Местных жителей эвакуировали не только из эпицентра прорыва, но и из его окрестностей. Здесь же сердце губернии живет привычной жизнью. Машины ездят по проспекту, пешеходы спешат по своим делам, огибая лужи на тротуаре. С загроможденного тучами неба моросит мелкий дождик, и я натягиваю на голову капюшон к куртке. Рядом с Брукс мрачный Петраускас. «Погнали», — говорит литовец, — «опаздываем». Все мы прыгнули в одну и ту же секунду. Для моих спутников ситуация выглядит так, словно мы переместились одновременно. Просто я знаю, что оба эмиссара не вернулись в нульпоинт, а они переваривают сей факт с опозданием. «Закладываем артефакт и валим», — бросает литовец через плечо. «А где место закладки?» — уточняю я. Петраускас указывает на многоэтажное кольцо при свете фонарей неоновых вывесок билбордов и витрин город выглядит иначе нормально выглядит словно ничего не произошло и не произойдет буквально через полчаса прохожие косятся на троицы людей с необычным оружием но не пытаются звонить в полицию или звать на помощь бойцы из отрядов сдерживания Норма для этих мест. Автомобильный поток очень плотный. Не час пик, но народу в Брянске хватает. Светофоры работают в привычном режиме. «Вы оба не откатились», — говорю я, поравнявшись с Петраускосом. «Тебя это не смущает?» Эмиссар пожимает плечами. «Мы не знаем, что произошло, и не знаем, что произойдет». В любом случае, твои действия изменят ход истории и породят новую ветку реальности. «Ты мог погибнуть», — я констатирую очевидное. «Все мы», — да, — отвечает Петраускас, — «и нет». «Чего?» — включи соображалку, Макс, — присоединяется к диалогу Кимберли. «Мы все живы в данную секунду. Если нас и убили, то позже, и это можно изменить». «Мы нифига не меняем», — буркнул я. «Продолжаем идти на убой». «Что ты предлагаешь?» — сухо поинтересовался Петраускас. «Один из нас должен прыгнуть вперед, проверить, что случилось». «Тот, кто прыгнет на тридцать минут в будущее, исчезнет из этого будущего», — устало пояснил Петраускас, — «и ничего не увидит. Невозможно встретиться с самим собой». Это закон природы». «Ву прав», — Брукс неожиданно встала на мою защиту. «Я не увижу себя, но увижу вас, тебя, Линас и Макса, и пойму, что с нами произошло». «Если и произошло», — раздраженно парировал Литовец, «то не здесь, а у самого портала». «Прыгну на час в прошлое», — пожала плечами Кимберли, — и начну перемещаться в будущее, ну, скажем, с интервалами в пять минут, начиная с той секунды, когда началась операция». Линас обдумал слова инструкторши. «Мы вплотную приблизились к площади, на которой высилось портальное кольцо. Времени на принятие решения оставалось все меньше. Ты понимаешь, что начнется в особом отделе?» «Мне плевать», — отрезала Брукс. «Я жить хочу». «Действуй», — разрешил Литовец, и Кимберли растаяла в воздухе. Мы прошагали еще несколько метров, прежде чем стало очевидным, что женщина не вернется. «Твою мать!» — вырвалось у Петра Ускоса. «Да, расклад хреновый. Куда бы ни переместился каждый из нас, он не возвращается». Ощущение такое, что в окрестностях портала хозяйничают теневики. Конечно, прорыв подготовлен тщательнее, чем нам казалось, и, вероятно, подготовлен по эту сторону врат. Это единственное объяснение беспомощности властей и частных отрядов вечерней звезды. Линос позвал я. «Что? Теневики здесь?» Эмиссар даже не сбился с шага. «Ты меня слышишь?» Дождь усилился, но я не обращал на него внимания. Мы почти добрались до портальной площади, и теперь я видел, что обширное квадратное пространство окружено Менгирами. В стенах домов тоже что-то мерцало, и я мог наблюдать за разрядами молний, пробегающих по незримой плоскости. Стандартный для Красного Дистрикта заградительный барьер. В некотором отдалении от нас виднелся блокпост. Стеклянная будка, пристроившаяся к металлической трубе угольно-черного цвета. Труба связывала площадь с остальной частью города и охранялась людьми в камуфляже. Вот именно туда Петраускас и свернул. «Что это за артефакт?» — выкрикнул я. Не твое дело. Почему кварги слетели с катушек? Что не так? Сам-то хоть знаешь, что несешь? Во мне начали роиться подозрения. И как ты собираешься миновать блокпост? Очень просто, раздался откуда-то справа голос Ким. Он всех убьет. Брукс материализовалась у перехода через кольцевую магистраль, в которую вливался проспект сделала несколько шагов и заступила дорогу Петра Ускосу. Я заметил, что питон девушка убрала в чехол за спиной, а руки оставила свободными, и это наводило на определенные размышления. «Уйди с дороги!» Голос Петра Ускоса стал холодным и злым. «Нет никакого артефакта», — сказала Ким, внимательно наблюдая за эмиссаром. «Так ведь, Линас. «Миссия заключается в том, чтобы завести нас в портал, убить и отредактировать прошлое, чтобы полностью замести следы, а тем временем дура» — перебил Литовец. «Если бы Мор хотел пустить вас в расход, то просто выдернул бы в облако». «Нет», — покачала головой Брукс. «Мор не способен на это. Ты врешь». «Бывают в жизни секунды, когда принимать решение нужно быстро, не обладая при этом всей полнотой информации. И от правильности вашего решения зависит многое. У меня сделка с Брукс, а Петраускас — он мне никто». Мы с литовцем одновременно отщелкнули питоны. Хрономаг отступил влево, стараясь удерживать нас с Кимберли в поле зрения. «Не выполняй этот приказ», — сказала Брукс, — «и останешься в живых». «Серьезно?» — на лице эмиссара отразилось презрение. «Ты мне угрожаешь?» — в ладонях Брукс оформились керамбиты. «Предупреждаю!» «Литовец не стал ждать, когда я призову пушку. Наше время остановилось».